«Готов?» — спросила Катя, не оглядываясь. «Да», — сказал Иван. Подошел к ней. «Не обижайся на Пашку». «Не буду. Он прав. Я шлюха». «Пашка дурак», — сказал Иван. «У него все, или черное, или белое». «У меня тоже». «Дала, не дала, так что ли?» Она повернулась к Ивану, вцепилась в край стола. Даже пальцы побелели. — Не так. Иван поднял руку, дотронулся до Катины щеки, провел вниз. Почувствовал, как она дрожит. — Ты хорошая. Пашка тоже хороший, только дурак. — Почему я такая невезучая, а? Она смотрела на него снизу вверх, словно действительно ждала, что Иван ответит. Иван вздохнул. — Не умею я утешать. — Брось, — сказал он. — Ну, хватит. Твоя судьба где-то рядом, Пенелопа. — Уверен. Она хмыкнула сквозь слезы. — Придурок ты, Одиссей, бабья погибель. Это я сразу поняла, как только ты на станции появился. К черту правила. Иван протянул руку, обнял Катю за талию и притянул к себе. Прижал крепко чувствуя какую-то опустошающую нежность, это все равно остается, сколько бы времени ни прошло. Все. Будет. Хорошо. красивый ты, сказала Катя развязно. А Таня твоя молодец. Другие все суетились, а она себе королевой. Молодец. Так и надо. Вот ты и попался. Она вдруг сбросила эту манеру. «Смотри, будешь таньки изменять, я тебе сама яйца отрежу. Вот этими самыми ножницами, понял, Одиссей?» «Понял», — сказал Иван. Прижал ее и держал крепко, чувствуя, как уходит из Катиного тела дрожь. Ее груди уперлись ему в солнечное. Иван выдохнул. «Женщины!» Голова слегка кружилась. От усталости, наверное. Красный свет казался чересчур резким. Все пора на боковую. Только знаешь, зачем я ходил, начал Иван. Тут в палатку вошел Пашка. Не глядя на них, угрюмо прошествовал к столу, поднял бочонок с пивом, буркнул Извиняйте, забыл и вышел в дверь мимо остолбеневших бывших любовников. «Ну, пи...» — сказал Иван, глядя вслед исчезнувшему за порогом другу. Катя посмотрела на него, на его растерянное лицо и вдруг начала хохотать. Иван вышел из медчасти, забрав только сумку и автомат. Все остальное снаряжение осталось там для санобработки. Иван поморщился. От сумки ощутимо воняло сжженной резиной. «Сейчас бы раздобыть воды...» Умыться, почистить автоматы и спать. Впрочем, лучше бы сразу спать. В глазах резь, словно от пригоршни песка. Тяжесть в голове стала чугунной и звенящей, как крышка канализационного люка. Впрочем, еще одно дело. Пашка начал Иван и осекся. Рядом с палаткой уже никого не было. Обиделся, наверное. В некотором роде это ответ на знаменитое высказывание Достоевского. «Широк русский человек! Широк! Я бы сузил!» Иван остановился, услышав знакомый голос. Выглянул из угла палатки. Возле искусственной елки, увешанной самодельными игрушками и даже парой настоящих стеклянных шаров, сидела компания полуношников. Дежурные гирлянду на елке не выключали. Цветные диоды и энергии жрали минимум, а света для ночной смены вполне хватало. И посидеть покурить, и почитать. И даже перекусить, если придется. А вот что получается. Мы сузили свой мир, говорил пожилой грузный человек с черной растрепанной бородой. До этого жалкого метро. Даже вы пока еще станций. А ведь это конец. — Дорогие мои, на поверхности нам жизни нет и, боюсь, больше не будет. — Так называемые диггеры — самая у нас опасная профессия после... — После электрика, — подсказали из темноты. — Совершенно верно, — сказал водяник. После электрика. У профессора бессонница, поэтому Иван не удивился, застав его здесь. У елки было что-то вроде клуба, куда приходили все, кому не спалось. Бывает такое, подопрет человека, и надо выспать, а душа неспокойна. Один выпивает тайком, другой ходит к елке, песни орет и байки слушает. Впрочем, пообщаться с водяником в любом случае стоило. Ходила шутка, что столкнувшись с профессором по пути в туалет можно ненароком получить среднетехническое техническое образование. А еще ходила шутка, что анекдот, рассказанный водяником, вполне тянет на небольшую атомную войну по разрушительным и необратимым последствиям. Профессор не умел рассказывать анекдоты, хотя почему-то очень любил это делать. «Расскажите про Садама, Григорий Михайлович!» — попросил кто-то. Иван не рассмотрел, кто. Про Саддама Великого Иван слышал. Впрочем, про него все слышали. В самом начале, когда все случилось и гермозатворы закрылись, люди впали в оцепенение, как кролики в лучах фар. А потом кролики начали умирать. Выяснилось, что отпереть гермозатворы нельзя. Автоматика выставлена на определенный срок. 30 дней. То есть большой П все-таки настал. Радиация на поверхности столько, что можно жарить курицу гриль, прогуливаясь не под мышкой. Вот тут людей и накрыло. Дядя Ивпат рассказывал, что прямо у них на глазах один большой начальник, он сидел в плаще и шляпе, держа в руках портфель, дорогой из коричневой кожи. Этот большой начальник сидел, сидел молча, а потом достал из портфеля пистолет, сунул в рот и нажал спуск. Кровь, мозги в разные стороны. А люди вокруг сидят плотно, народу много набилось не сдвинуться. Всех вокруг забрызгало. И «Люди как начнут смеяться», — рассказывал дядя Евпат. «Я такого жуткого смеха в жизни не слышал. Представь, сидит мужик без половины башки, даже упасть ему некогда, а они ржут. Истерика, что ты хочешь». Вот такая комедия положений. «Самое странное», — рассказывал Евпад дальше. «Я много смертей повидал, но эту запомнил почему-то. Помню, он спокойный был. Не нервничал, не дергался, только на часы смотрел, как автомат. Посмотрит сначала на часы, потом туда, где дверь Гермы, и дальше сидит. Я вот все думаю, чего он ждал-то?» что это, кажется, учебная тревога? Если так, он был не единственный, сказал Евпад. Я тоже надеялся, что это учебная тревога. Когда прошли 30 дней, началась депрессия и паника. Все степени, что бывает, когда пациенту объявляют смертельный диагноз и начинается по списку. Сначала отрицание, затем поиск выхода, раздражение, гнев, дальше слезы, И принятие неизбежного конца. Вручную открыли аварийный выход. Отправили наверх двух добровольцев. Они не вернулись. Отправили пятерых. Один вернулся и доложил наверху ад. Счетчики зашкаливают. И помер. Лучевая. Поднесли к телу дозиметр. Тот орет, как резаный. И тогда началась стадия гнева. Раздражение. И слез. Хаос начался. И в этот момент на сцене появляется Саддам, — сказал водяник. Великим его потом прозвали. А до катастрофы он был то ли сантехником, то ли прорабом на стройке, — гонял таджиков, да, то ли вообще отставным армейским капитаном. История о том умалчивает. Несомненно, другое. Бывший капитан взял в свои руки метро. И крепко взял, не шелохнешься. Когда он приказал вновь закрыть затворы, приказ был выполнен. Бадам! Ноги подогнулись. Иван вдруг понял, что если не пойдет к себе, то заснет прямо здесь, на голом полу. «Монополию играть будешь?» Услышал Иван, затканивая стеной палатки, громкий шепот. — Чур я выбираю! — Тиховые придурки! Фонарь у кого? В большой палатке для подростков, где они ночевали все вместе, ночь явно тоже была нескучна. — Им вроде положено без задних ног? — Иван покачал головой. — Самый здоровый и крепкий сон у меня был как раз в этом возрасте. А еще я мог двое-трое суток подряд не спать и быть в отличной форме. Попробуй сейчас такое. Вот. Ночь только на ногах, а голова уже чугунная. Вырубает на ходу. Иван пошел было к южному торцу станции, но вдруг услышал. — Стоять! Пароль! — мгновенная отрыбь. Иван резко повернулся, приседая, схватился за автомат. — Спокойно, — сказал Пашка, улыбаясь нагло, как танк. Свои.